Глава 5. Заключение. Да, до размеров столбика его собственной кровати. Кровать была его, и комната его. Но что было лучше и приятнее всего, это то, что будущее принадлежало ему, и что было еще время раскаяться. Я буду жить в прошлом, настоящем и будущем. — повторил Скрудж, вскакивая с постели. — Все три духа будут работать во мне, о, Яков Марлей! Да будут благословенны небо и Рождество! Я говорю это, преклонив колено. Да, старый Яков, преклонив колено. Он был так взволнован и одушевлен своими добрыми намерениями, что его прерывающийся голос не повиновался его воле. Во время последней борьбы с духом он сильно рыдал, и все лицо его было теперь покрыто слезами. «Его не сорвали!» — воскликнул он, схватив полотно своего полога. «Его не сорвали с кольцами и совсем! Он здесь! Я здесь! И тени того, что случилось бы, могут быть еще рассеяны и уничтожены! Я знаю!» что они будут уничтожены. Между тем он старался одеться, но руки, не повинуясь хозяину, вертели платье, выворачивали его, надевали вверх ногами, рвали, мяли его. — Я не знаю, что делать, — воскликнул Скрудж, смеясь и плача в одно и то же время и представляя собою со своими чулками совершенного лаукоона. Я чувствую легкость, подобно Перу. Счастлив, как ангел. Весел, как школьник. У меня голова идет кругом, как у пьяного. Дай Бог каждому веселого Рождества. Дай Бог счастливого Нового года всему свету. Ой, о, как я счастлив. Он побежал, подпрыгивая в столовую, и, совершенно запыхавшись, остановился там посреди комнаты. Вот и кастрюлька в которой было теплое питье, — воскликнул Скрудж и стал снова ходить вокруг камина. — Вот и дверь, в которую вошел дух яква Марлия. Вот угол, в котором сидел дух настоящего Рождества. Вот окно, из которого я видел блуждающих духов. Это все так! Совершенно верно! Все это случилось! Этот хохот был хороший, добрый хохот, особенно для человека, который уже много лет как отвык от смеха. Хохот — предвестник частого веселого смеха. — Я не знаю, какое число сегодня, — сказал Скрудж. — Я не знаю, долго ли я был в сношении с духом. — Я ничего не знаю. — Я совершенный ребенок. Да что за беда! Я охотно соглашусь быть ребенком. Ах, ах, как я счастлив! Как я счастлив! Громкий и веселый благовест остановил его в восторге. Дин-дин-динг-бум, бум-динь-динг-донг, бум-бум! Динг-динг-динг-донг! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум! Как славно, как чудесно! Он побежал к окну, отворил его и стал смотреть на улицу. Ни тумана, ни дыма. Ясный, светлый, веселый, холодный день. Мороз пел, казалось, для того, чтобы кровь прыгала и играла. Солнце обливало своими лучами точно золотом. Небо сияло. Воздух был необыкновенно свеж и приятен. А колокола так весело звонили. «Чудесно! Чудесно! Какой сегодня день?» — закричал Скруч мальчику в праздничной одежде, который, может быть, и шлялся здесь, затем чтобы смотреть на него. «А?» — произнес в ответ необыкновенно удивленный мальчик. «Какой сегодня день? Красавчик мой!» — повторил Скруч. «Сегодня?» — возразил мальчик. «Да Рождество же Христово!» — Сегодня Рождество, — сказал сам себе Скрудж. — Я не пропустил его. Духи сделали все в одну ночь. Они ведь могут совершить все, что захотят. — Конечно, конечно. — Эй, мой славный малый! — Что? — откликнулся мальчик. — Знаешь ли ты курятную лавку там, через улицу, на углу? — спросил Скрудж. — Еще бы не знать, — возразил мальчик. — Ах, какой смышленый, — сказал Скрудж, — замечательный мальчик. — Не знаешь ли ты, продан ли индюк, получивший приз на выставке и висевший в лавке? Не маленький индюк, а большой. — Как? Тот индюк, который ростом с меня? — спросил мальчик. — Что за прелестный ребенок? — воскликнул Скрудж. — Положительное удовольствие говорить с ним. — Да, голубчик мой. — Он и теперь еще висит там, — ответил мальчик. — В самом деле, — произнес Скрудж, — так ступай и купи его. — Ну, что вы шутите? — воскликнул мальчик. «Нет, — Нет-нет, — сказал Скрудж, — я говорю серьезно. Ступай, купи его и скажи, чтобы они принесли его сюда. Я укажу, куда его снести. Сам же вернись вместе с лавочником, и я дам тебе шиллинг. «Если вернешься менее чем в пять минут, то я дам тебе полкроны!» Мальчика как не было. Самая твердая рука не могла бы сделать более быстрого выстрела. «Я пошлю его Бобу Крэчету», — прошептал Скрудж, потирая руки и разразившись смехом. «Он не узнает, кто прислал. Индюк вдвое больше тайни Тима». Вот будет славная шутка. Рука, писавшая адрес, была еще очень нетверда. Но все-таки Скрудж написал кое-как и спустился с лестницы, чтобы отворить дверь на улицу и встретить лавошника. Стоя тут, он взглянул на молоток. — Я буду любить его всю жизнь! — воскликнул Скрудж, лаская его рукой. Едва ли я прежде и смотрел-то на него. Какое честное выражение в его фигуре! Удивительный молоток! А вот и индюк! Здравствуйте! Как поживаете? С веселым праздником! Вот так и индюк! Невероятно, чтобы эта птица могла стоять на ногах. Она, наверное, тотчас бы сломала их, как сургучные палочки. — Ведь его невозможно донести до Камдентоуна, — добавил Скрудж. — Наймите извозчика. Сильнее хохота, с которым он все это произнес, хохота, с которым он заплатил за индюка и за извозчика, хохота, с которым он наградил мальчика, мог быть только хохот, с которым он, совершенно запыхавшись, бросился потом на стул и смеялся до слез. Выбриться было для него нелегкой задачей, потому что рука его продолжала сильно дрожать. А бритье требует внимания, даже когда вы сидите совершенно смирно. Но если бы он и порезал себе кончик носа, то налепил бы на него кусочек липкого пластыря и был бы совершенно счастлив».